Глава 26 «Какую часть фразы «не выходи» ты не поняла?» Поинтересовался он и, сощурив глаза, вгляделся в ее лицо. «Что случилось?» «Ничего, хочу подышать свежим воздухом. Твой отец здесь». Он не дал ей пройти, схватил за руку и развернул обратно. Я не хочу здесь оставаться. Гляди, ты будешь третьим, кому я заеду по физиономии. Да, пожалуйста, если считаешь нужным. Только он не выставит тебя отсюда. Это следует разъяснить вам обоим. Я иду гулять, черт возьми. Потом вместе сходим. И он втащил ее внутрь. Папа... Кивнув, он прошел и поставил пакеты на стол. «Нам нужно поговорить, Эштон, с глазу на глаз». «Мы не одни. Хотя вы встречались, но, по-моему, я вас не познакомил. Лайла — это мой отец, Спенсер Арчер. Папа — это Лайла Эмерсон, женщина, которую я люблю. И вам обоим придется с этим свыкнуться». «Кто хочет пива?» «Ты почти не знаешь ее», — начал Спенс. «Нет, это ты почти не знаешь ее, потому что тебе приятнее думать, что ее интересуют мои деньги, и для тебя это все равно, что сказать «мой бизнес».» Это было произнесено таким ледяным тоном, что Лайла вздрогнула. Вспышка гнева была гораздо предпочтительнее. «Тебе приятнее думать, что ее интересуют мои деньги», – продолжал Эш. «Хотя на самом деле речь идет о твоем бизнесе, и это совершенно безосновательно. Тебе приятнее думать, что ее интересует наша фамилия, и это просто смешно. На самом деле ей плевать и на то, и на другое. В действительности это то, что работает против меня, и это чертовски досадно. Но я тружусь в этом направлении, потому что намерен прожить с ней жизнь. Я никогда не говорила, что я...» Он стрельнул в нее таким холодным взглядом, что ее бросило в жар. «Помолчи». От неожиданности она захлопнула рот, а он повернулся к отцу. «Она ничем не заслужила такого к себе отношения и подобного обращения. Напротив, тебе бы поблагодарить ее за то, что она проявила сердечность по отношению к твоему сыну, который переживал потрясение из-за смерти другого твоего сына. Я пришел поговорить с тобой, Эштон, а не нотации слушать. «Мой дом, мои правила». «Напрямик сказал тот, что касается моих планов насчет Лайлы, то они долгосрочные. В отличие от тебя, я планирую сделать это только один раз. Я был гораздо осмотрительнее, чем ты думаешь, потому что для меня это один раз и на всю жизнь». Лайла ничем не заслужила подобного отношения к себе. Это проекция твоего собственного жизненного опыта. Не нужно мерить мою жизнь и мой выбор по себе. Я люблю тебя, но если ты не способен проявлять обычную вежливость, придерживаться элементарных правил поведения, которых ждешь от меня и от других, здесь тебе не будут рады. Не делай этого! Жгучие слезы, закипавшие на глазах, испугали ее не меньше, чем слова Эштана. «Не говори так со своим отцом!» «Думаешь, я не смогу за тебя постоять?» Наконец-то под этой ледяной холодностью начало закипать что-то жаркое, живое. «Или это из тех вещей, что никому не позволено?» «Дело не в этом, Эш. Он твой отец». Прошу тебя, не разговаривай с ним так. Это неправильно. Мы ведь можем не пересекаться, верно? Обратилась она к Спенсеру. Мы ведь можем договориться об этом. Я не могу и не буду причиной раздора между вами. Ты не причина. И всем присутствующим это известно. Правда, папа? Как глава семьи я обязан отстаивать ее интересы. «Если ты имеешь в виду финансовые интересы, то поступай, как считаешь правильным. Я спорить не стану. Но вмешиваться в мою личную жизнь ты не вправе. Я в твою никогда не вмешивался». «Хочешь она делать тех же ошибок, что и я?» «Нет. А иначе зачем я так долго с этим тянул?» «Да и каких бы ошибок я ни наделал, они будут мои. И Лайла не одна из них. Так что можешь ждать задний ход и выпить пиво. Или отказаться». Спенсер был опытным бизнесменом и умел менять тактику. «Я хочу знать, зачем вы ездили в Италию и встречались с Джованни Бастоне». «Это связано с гибелью Оливера, но история запутанная». Я сейчас ей занимаюсь. От подробностей я тебя избавлю, папа. Они нужны тебе не больше, чем махинации Оливера Страстовым фондом или его тяга к таблеткам и алкоголю». Это был горький упрек, И, как Эш запоздало понял, не совсем справедливый. Он сам частенько жалел о том, что был посвящен в подробности жизни брата, «На нас, помимо Оливера, много пятен. В такой большой семье иначе и быть не может. Я стараюсь выправлять, что могу и когда могу. И жалею, что в свое время мало занимался Оливером». Спенс подавил в себе то, что Лайли представлялось гордостью пополам с печалью. И теперь его голос звучал надсадно. «В том, что случилось с Оливером, твоей вины нет. Это его вина и, возможно, отчасти моя. Сейчас это не важно. Позволь помочь тебе в том, что ты пытаешься сделать. Несмотря на личные разногласия, ты мой сын. Господи, Эштон, я не хочу лишиться еще одного сына. Ты уже помог». Я воспользовался семейным самолетом и твоим именем, чтобы добраться до Бостона. Ты заранее рассказал мне все, что знаешь, и думаешь о нем. Благодаря этому я попал к нему в дом. Если он связан с убийством Оливера. Нет, клянусь тебе, что нет. Расскажи ему, — решительно произнесла Лайла. Оливер был его сыном. Умалчивать неправильно. По крайней мере, отчасти ты не говоришь, потому что сердишься на него из-за меня. Ты не прав, Эштон. Вы оба не правы. Ведете себя глупо и упрямо. Я иду наверх». Эш хотел удержать ее, но потом не стал. Хватит с нее их перепалки. «Она говорит, что думает», — заметил Спенс. «Чаще всего». До него дошло, что кольцоны все-таки придется поделиться. «Давай выпьем пиво, и, если ты не ел, предлагаю половину своего кольцона. Заодно и поговорим». Часом позже Эш поднялся наверх. Он знал женщин, иначе и быть не могло при таком их количестве в его жизни. Любовниц, сестер, мачех и всевозможных родственниц. Поэтому он знал, когда нужно подсуетиться. Он положил на поднос льняную салфетку, на нее поместил тарелку с сэндвичем, добавил бокал вина и цветок из букета, который она поставила в гостиной. Лайла сидела за ноутбуком в одной из гостевых комнат. «Сделай перерыв». Она не остановилась и даже не подняла взгляд. Я в процессе. Уже третий час. Ты ничего не ела с утра. Сделай перерыв. Он наклонился и поцеловал ее в макушку. Ты была права, а я не прав. Насчет чего именно? Насчет того, что нужно рассказать отцу. Я не посвятил его во все детали, но теперь он в курсе. «Хорошо. Это хорошо». «Ему было нелегко это слушать, но ты была права. Он должен был знать. Он имел право знать, почему лишился сына». «Мне жаль». Она стиснула руки на коленях и смотрела на экран невидящим взглядом. Эш поставил поднос на кровать и вернулся к ней. «Пожалуйста, сделай перерыв». «Когда я расстроена, я либо объедаюсь конфетами, либо не ем вообще. Сейчас я расстроена». «Я знаю». Он поднял ее со стула и усадил на кровать. А сам сел напротив, скрестив ноги. Поднос оказался между ними. «У тебя манера ставить людей туда, где тебе хочется». «И это я тоже знаю». «Эта манера раздражает». Да, но она экономит время. Он знает, что не прав, Лайла. Он извинился передо мной, и это не просто слова. Я знаю, когда он делает это ради проформы. Но перед тобой он не готов извиниться, разве что только формально. Тебе это не нужно. Нет, не нужно. Но он обязательно извинится. Просто ему нужно еще немного времени. Ты вступилась за него, а он этого никак не ожидал. Ему немного стыдно. Спенсу Арчеру трудно такое переварить. Я не хочу быть клином между вами. Мне это невыносимо. Думаю, сегодня мы разобрались с этим вопросом. Он погладил ее по колену. Дай ему время извиниться и загладить вину, хорошо? Да, конечно. «Со мной проблем нет. Я не хочу быть проблемой». Он винит себя в том, что произошло с Оливером. Он махнул на него рукой, не хотел ничего знать, закрывал глаза. Отстегивал деньги и ни о чем не думал. Так было проще. Он это осознает. Эш запустил руки себе в волосы. «Я знаю это, потому что сам вел себя по отношению к Оливеру примерно так же». Твой отец правильно сказал, что твоей вины в этом нет. И его тоже, Эш. Как это нетрудно признать, но Оливер сам определял свою судьбу. Я знаю, Ноа. Он был твоим братом? Да, и сыном моего отца. Думаю, он набросился на тебя, потому что не хотел, чтобы еще один сын пошел по кривой дорожке. А я его первенец. «Добавил Эш. «Считалось, что я пойду по его стопам. «А на деле вышло совсем иначе. «Это не оправдание, но мне кажется, отчасти причина в этом». «Ты не разочаровал его. «И если так считаешь, то снова ошибаешься. «Он боится за тебя и все еще скорбит о Боливере. «Я не знаю, каково это потерять столь близкого человека». Но что такое бояться за другого, мне известно. Всякий раз, когда отца передислоцировали, скажем так, эмоции зашкаливали. И мне не нужно, чтобы меня все любили. Он уже тебя любит. Эш снова погладил ее по колену. Просто сопротивляется этому. Возможно, и так. Но ей не хотелось, чтобы эта тема или она сама находились в центре внимания. «Ты рассказал ему о яйце и о Васине?» «Да, довольно подробно. И когда придет время, отец займется согласованием всех формальностей, связанных с передачей Фаберже в Метрополитен. Тем самым он получит роль в этой истории и перестанет ощущать себя сторонним наблюдателем». Но о том, что намерен встретиться с Васиным лицом к лицу, ты не сказал. «Я рассказал ему довольно подробно», — повторил Эш. «Ну что, мы совсем разобрались?» Она взялась за сэндвич. «Ты приказал мне помолчать». «Правда? Ну, не в последний раз. При случае можешь тоже сказать мне, чтобы заткнулся?» Это было грубо. «Я так не думаю!» Он посмотрел на нее с прищуром, чуть наклонив голову. «Ешь сэндвич, а потом я покажу тебе, что такое грубое обращение!» Она фыркнула, желая скрыть улыбку, и вместо этого посмотрела ему прямо в глаза. Она так сильно его хотела, и чем больше хотела, тем больше ее это пугало!» Не знаю, смогу ли я дать тебе то, что ты хочешь, и быть той, какой ты хочешь меня видеть. Ты уже такая, и оставайся ей мне на радость. Ты говорил, что на всю жизнь, что планы долгосрочные, и... Я люблю тебя. Он дотронулся до ее щеки. Так стоит ли мне довольствоваться меньшим? Ты любишь меня, это видно невооруженным глазом, Лайла. «Так стоит ли тебе довольствоваться меньшим?» «Я не знаю, как быть. Съесть то, что на тарелке, жадно и быстро, или просто откусить кусочек? И что произойдет, когда она опустеет? Как понять, что оно будет по-прежнему там?» Он внимательно посмотрел на нее. Ясно, что она имела в виду не тарелку с сэндвичем, а фигуральную, на которой лежали чувства, обещания, обязательства. Я думаю, чем больше есть, тем больше будет. Особенно, если делиться. Кстати, мне все-таки пришлось отдать половину треклятого кольцона. А ты как? Съешь сэндвич целиком? Она уставилась на него... потом достала из кармана мультитул, открыла нож и аккуратно разрезала сэндвич пополам. «Я знал, что ты найдешь решение». «Я пытаюсь. Если облажаюсь, винить тебе будет некого, только самого себя». Она протянула ему половину сэндвича. «Да, пока я ходил, звонил адвокат». «И что он сказал? Или это она?» Он сказал, что связался с адвокатами Васина в Нью-Йорке и передал мое пожелание встретиться по делу, представляющему обоюдный интерес. И все это с кучей крючкотворных формулировок. Несомненно. А адвокат Васина столь же юридически изощренно согласился передать мое пожелание своему клиенту. «И это шаг к тому, что последует дальше». Подумалась ей. «Теперь мы ждем ответа. Не думаю, что он займет много времени. Нет, конечно, ему нужно яйцо. Но ты ошибся с местоимением. Пожелание увидеться с Васиным не твое, а наше». «Зачем тебе? Ты же не будешь договаривать эту фразу». «Перезагрузись», — сказал он себе. Прими в расчет, что он за человек и какие у него привычки. Он скорее предпочтет иметь дело с мужчиной. Но грязную работу для него делает женщина. Вот именно, грязную. Эш взял ее бокал и сделал глоток. Он поменял стратегию и действовал напрямик. Чтобы получить желаемое, он может оказывать давление на меня через тебя, Лайла. Именно так было с Оливером и его подругой. Вряд ли человек подобного склада будет повторять ошибку дважды. И он также может давить на меня через тебя. Она откусила от сэндвича и кивнула с решительным видом. «Пойду я, а ты останешься». «Это ты упрямишься или хочешь меня разозлить?» «Ни то, ни другое». «Тебе хочется, чтобы я ждала, сложив руки, а сам тем временем отправишься в логово зверя?» «Это ты хочешь меня разозлить?» Она взяла у него бокал и отпила. «Ты говоришь о долгосрочных планах и обязательствах, а сам задвигаешь меня в угол?» «Мы пойдем вместе. Эш, я могу брать на себя обязательства перед тобой и кем-либо еще только при условии равноправного партнерства». Она помедлила. Потом решила перевести разговор на себя. Мама всю жизнь ждала. Она всегда была настоящей, надежной женой военного. Но я знаю, насколько тяжело ей было ждать. Как бы она ни гордилась отцом, какой бы стойкой ни была, ожидание давалось ей тяжело. Я не такая, как мама. Мы пойдем вместе и подстрахуемся. «Каким образом?» «Если с тобой, с любым из нас», — поправился он, — что-то случится, мы оставим инструкции, чтобы яйцо уничтожили. «Идея неплохая и даже классическая, но...» «Я вот думаю, насколько она сработает». «Нет, ты будешь убедителен. Я видела репетицию». Просто избалованные дети скорее предпочтут, чтобы игрушка была сломана, лишь бы ею не делиться. Возможно, это его случай. «Если не мне, так никому», — задумчиво произнес Эш. «Я об этом не подумал». «А давай на случай, если с тобой или со мной что-то случится, оставим заявление для СМИ о находке яйца». и скажем, что его немедленно передадут в некий музей, где оно будет под круглосуточной охраной. Подробности будут оглашены позже. Угрозу уничтожить приятнее, но ты права. Это более чем надежная страховка. Решил он, снова забирая у нее бокал и откусывая от сэндвича. Точно, именно так мы все обставим. Мы? Он поставил бокал на поднос и взял ее за подбородок. «Ты не желаешь это слышать, но я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Хочешь ты того или нет, но я сделаю все, чтобы ты была в безопасности. Если что-нибудь случится, если мне покажется, что с тобой что-то случится, я запущу процесс. Я тоже хочу иметь такое право, если что-то случится с тобой». «Окей». «И кто будет жать на кнопку?» Он встал и прошелся по комнате. «По идее, это должен быть Винни, но, увы». «Алекс, из компаунда. Это можно устроить. Отец об этом позаботится. И так будет безопасно». «Хорошая идея. Дальновидная. Но как мы дадим знать?» «Придумаем». Он остановился и взглянул в окно. «С этим нужно покончить, Лайла. Я знаю. Я хочу прожить жизнь с тобой». Когда она ничего не ответила, он обернулся. «И я этого добьюсь. Но пока с этим не покончено, мы не сможем начать нашу жизнь. Как бы ни обернулась история с Васиным, мы с ней покончим». «Что ты имеешь в виду?» Мы не будем блефовать насчет Меддок. Мы запустим процесс, если он откажется от торга и скажет нам убираться. Остальное – дело копов. И ты, и я знаем, что если она останется на свободе, то придет за нами. В этом отчасти все дело. Ей придется нас поискать. Ты можешь писать где угодно. Я могу писать где угодно. Мы поедем куда угодно». Ты любишь путешествовать. Мы будем переезжать с места на место. Я с одного взгляда признал в тебе, цыганку. Мы будем жить кочевой жизнью. Ты этого не хочешь. Я хочу тебя. Мы арендуем коттедж в Ирландии, виллу в Провансе, шато в Швейцарии. Множество новых мест для тебя. Множество новых холстов для меня. и каждое утро он будет встречать ее на кухне, в коротком халатике и с мультитулом. «В конце концов, ее либо ликвидируют, либо закроют», — сказал он. «А до тех пор, если все пойдет не так, как мы рассчитываем, у нас есть такой вариант. Будем странствовать по миру, Лайла». «У меня...» Паника подступила ей к горлу. «У меня работа...» Если тебе так хочется, работу можно продолжить в другом месте, подальше от Нью-Йорка, как только все устроится. Подумай об этом. Мир большой. Я позвоню Алексу, чтобы все согласовать, а после часок-другой поработаю в студии. Может, встретимся где-нибудь за ужином с Люком и Джулией? Не мешало бы ненадолго выбраться отсюда. Хорошая мысль. А тебя это не смущает? «Какой смысл натравливать на нас свою суку, если он собирается встретиться со мной и узнать, что я предлагаю?» «Восемь пойдет?» «Восемь отлично. Я думаю, это будет...» «О боже!» Она прижала пальцы к глазам. «Как же я забыла!» «Что еще?» «Только не бесись. Я тебя побаиваюсь, когда ты в бешенстве». «Иначе я сама взбешусь и тоже могу испугать, а жути и так хватает». «Ты вообще о чем, а?» «Она звонила. Джей Медок мне звонила на мобильной. Она мне звонила». Выражение насмешливой досады тотчас сменилось холодной яростью. «Когда?» «После твоего ухода. Но не сразу, так что вряд ли она ждала, пока я останусь одна. Не думаю, что дело в этом». «Блин, Лайла, почему ты ничего мне не сказала? Черт бы тебя побрал!» Я собиралась. Я уже держала телефон наготове, но тут раздался звонок. Это был твой отец. Он мне не обрадовался, а потом пришел ты. «Да чтоб тебя, Эштон, не устраивай трагедии! У меня просто вылетело из головы. Я говорю тебе сейчас. Я от тебя не скрываю, я...» Он снова сел и опустил руки ей на плечи. «Перестань». «Дыши!» Он гладил ее по плечам, а она, глядя ему прямо в глаза, сделала вдох. И пузырьки истерии, подступавшие к горлу, лопнули и рассосались. Я только закончила грунтовать. И тут раздался звонок. Она хотела меня напугать, и ей это удалось. Хорошо, что это был не Skype, и она не видела мое лицо. Она спросила, как мне Италия. Я прикинула, как бы ответила Кейли, и поинтересовалась, а как ей де? много ли ардилеров она замочила? Возможно, этого говорить не следовало, но я ее уела это точно. Дай мне свой телефон. Те, ой, какая же я дура! Даже не додумалась проверить номер. Все произошло так быстро. Но большую часть разговора я записала. Я вспомнила про диктофон. «Разумеется», — сказал он. «Разумеется, у тебя есть диктофон». «Потому что никогда не знаешь, верно?» Звонок в дверь раздался, как только я нажала отбой, и сразу понеслось. Она дала ему телефон. «Неизвестный абонент», — прочитал он, прокручивая входящие звонки. Вряд ли она хотела, чтобы я перезванивала. Скорее всего, это была горелка. Все, кто читают детективы и смотрят телесериалы, это знают. Анонимный одноразовый телефон. Она просто хотела меня попугать, и ей это удалось. А что она говорила? «Все записано, послушай». «Сначала сама расскажи, а потом я послушаю». Много говорила о том, что убьет, и пару раз обозвала по-китайски. Нужно будет проверить, что это означает. Сейчас для нее это уже не работа. Я смешала ее планы, заехала ей по физиономии и напомнила об этом, потому что она меня напугала. Я собиралась позвонить тебе, честно-честно, и в полицию. Но потом пришел твой отец, а я была в обносках. Словом, хуже не бывает. В обносках, а это тут при чем. Любая женщина поймет, почему хуже не бывает. Ладно. У нее на глаза наворачивались слезы. Он смахнул их большими пальцами и легко коснулся губами ее губ. И где тут диктофон? Он смотрел на телефон. Вот, дай сюда. Лайла щелкнула по иконке и включила запись. Она приказала себе не дрожать, когда послышался голос Джей, и снова прозвучали те слова. Она увидела, как вспыхнули его глаза. Огонь в них не погас, даже когда запись закончилась. Теперь он смотрел прямо на нее. Пару раз мне удалось ее уесть. В моем голосе не было страха и паники, но... Она прижалась к нему, и он обнял ее. Но, признаюсь, мне было страшно. По-настоящему страшно. От ее голоса в трубке, от сознания того, что она хочет меня убить. Она насмехалась надо мной, но я чувствовала ее ярость. Я не только слышала ее, а физически ощущала. «Мы уедем». Он отстранил ее. «Куда захочешь». «Сегодня же. Все остальное неважно». «Нет, нет, так жить нельзя, я не смогу. Мы не можем вот так сбежать. У Джейсона Борна тоже не получилось, и ты это знаешь». Она отчаянно старалась говорить внятно, потому что теперь в его глазах помимо огня отразилось недоумение. «Вспомни книги и фильмы, где играл Мэт Дэймон». «Я знаю». Он гладил ее по волосам и думал, как чудно устроена ее голова. «Это еще одна причина, чтобы поставить точку в этой истории. Ей не удастся превратить меня в дрожащего от страха пуделя. Нельзя допустить, чтобы она определяла, как нам жить. Это реально, Эш. И я не позволю ей превратить меня в человека, которого я не знаю и не желаю знать. Даже не предлагай мне». Он прижался губами к ее лбу. «Я позвоню Файн». Он снова бросил взгляд на телефон Лайлы. «Я займусь этим». «Мне нужен телефон. В нем половина моей жизни». «Я его верну». Он снова погладил ее по волосам и поднялся. «И ты собиралась выйти из дома, когда я пришел?» «Одна». Я была взбешена и оскорблена. Это было глупо, конечно. Я даже сумку не взяла. Хорошо, что понимаешь, как это было глупо. И больше так не делай. Я позвоню Файне и поставлю ее в известность. Ну как, ты в порядке? Да, теперь в порядке. Мне нужно вернуться к книге. Когда я погружаюсь в нее, я забываю про все. Вот и займись ею. Я буду внизу или в студии. Рядом. сказал он. «Я буду рядом. Эш». Она соскользнула с кровати и встала. У нее ныло под ложечкой, поэтому она заговорила быстро. «Мой отец действительно хороший человек». «Не сомневаюсь». Он насторожился и откинул прядь с ее лица. «Он военный. Не то чтобы он ставил долг превыше семьи, но для него долг прежде всего». «Я никогда не винила его за это, потому что он такой. Он хороший человек. Но его подолгу не было. Он просто не мог быть дома. Тебе приходилось нелегко?» «Иногда да. Но я понимала, что такое воинская служба. У меня замечательная мама. Когда отца не было рядом, она справлялась без него. А когда он возвращался, она, не моргнув глазом, откладывала в сторону все свои дела. Она прекрасно готовит». Я близко так не умею. Она способна делать десяток дел за раз. И у меня это тоже неплохо получается. Но лампочки менять она не научилась. Это, конечно, преувеличение, но не сильное. Поэтому ты научилась все чинить. Ну, кто-то должен. И мне понравилось разбираться в том, как все устроено. Отец мной гордился. «Отдай Лайле», — говорил он. Она скажет, подлежит вещь починке или нет. Для меня это было очень важно. В то же время, бывая дома, он правил. Он привык отдавать приказы. А тебе не нравилось их исполнять. Оказываясь из раза в раз новенькой, учишься приспосабливаться и подстраиваться под ритм нового места. Становишься самодостаточной. Ему нравилось, что я могу за себя постоять. Он учил меня этому, как обращаться с оружием, оказывать первую помощь, навыкам самообороны и прочему. Периодически мы сталкивались лбами, когда разговор шел, мол, делай, потому что я так сказал. «В этом ты немного на него похож, но ты тоньше, подполковник человек прямолинейный». «Если время от времени не сталкиваться лбами, то он, наверное, становится очень скучно». «Пожалуй, да», – рассмеялась она. «Но штука в том, что я люблю его. А ты любишь своего отца». «Я видела это, даже когда ты сильно сердился и был в нем разочарован. Ты позволяешь ему считать себя главой семьи. Хотя на самом деле это не так. Глава семьи – ты». но ты позволяешь ему оставаться в этом заблуждении, потому что любишь его». Я с пониманием отнеслась к тому, что отец не мог присутствовать на выпускном балу и церемонии вручения аттестатов. Я люблю его. Пусть даже многократно, когда я очень в нем нуждалась, его не было рядом. «Вот она главная мысль», — понял он. «Но я буду». Я не знаю, как быть, когда кто-то задерживается рядом, и мне хочется, чтобы это продлилось. Ты привыкнешь?» Он провел пальцем по ее щеке. «Я хочу познакомиться с твоими родителями». «Не паникуй», — приказала она себе, но в животе возник спазм. «Ну, они на Аляске. В моем распоряжении самолет. Так что, как только будешь готова». «А теперь займись работой, и я буду рядом», — сказал он. «Ты можешь на меня рассчитывать, Лайла. Сегодня и всегда». Оставшись одна, она приказала себе вернуться к работе, погрузиться в нее с головой и ни о чем другом не думать. Какой мужчина предложит бросить все и отправиться в странствие по миру, чтобы убереть женщину от опасности и открыть перед ней новые горизонты? Он видел в ней цыганку, и она частенько воспринимала себя также — вечной кочевницей. Так может, снова пуститься в путь? Собрать вещи и уехать, как уже было бесчисленное количество раз? Только теперь в компании с тем, кто ей нужен. Жить одним днем, одним местом, одним приключением. Это стоящая идея. Постепенно она смогла бы вывести свой хаус-ситинг на международный уровень. Или сделать перерыв. Просто писать и путешествовать. Почему же она не ухватилась за эту идею? Более того, сможет ли она... позволит для себе привыкнуть к тому, что может на кого-то рассчитывать, в то время как отлично знала про себя, что она не такой человек. Обычно на нее все рассчитывали. Рассчитывали, доверяя ей свои дома, питомцев, растения, вещи. Она за всем присматривала, на нее полагались, пока она была нужна. «Не стоит так много думать». сказала она себе. «Нужно сосредоточиться на том, что главное сейчас. Это яйцо, Васин, Медок. Не время строить воздушные замки. Реальность прежде всего». Она вернулась за стол и перечитала последнюю страницу, над которой работала. Но продолжала думать о том, что может уехать куда захочет. И мыслями была далеко.